Глава 3: О чём не подозревала Аманда? Меня крепко обнимали. Всё тело чувствовало прикосновение и тепло. В маленьком коконе уснула девушка под колыбельную ночного моря, посылавшего свои ноты через шёпот деревьев и полёты птиц. Ближе к рассвету мои веки сомкнулись от бессилия. Потрясение дня вытолкнули последние крохи сознания и усыпили временным ядом — Я отравилась странностью и бредом. Труп лесы продолжал висеть, пока приросшие к полу ноги держали меня в состоянии столбняка. Размышляя, я простояла до глубокой ночи, потом легла в спальне в той же одежде и попробовала найти тонкие нити объяснений. «Бесполезно». Уже наступил яркий солнечный день. Не хотелось открывать глаза, ведь лежать в ласковых объятиях было невыносимо приятно. Всё это было имитацией. Кожа чувствовала касание самого обыкновенного, но удивительно нежного пледа. Под утро я замёрзла, стянула его с кровати и спряталась, как испуганный зверёк, в маленькой норе. Сейчас пытаюсь сложить несчастные два и два, чтобы получилось не четыре, а как минимум шесть. Вчерашняя головоломка событий выстраивала абсолютно нелогичное уравнение. Можно допустить, что мне привиделось, но... «Не всё. Сообщения с неопределённого номера и леса были настоящими. Перезвонить я не решалась, да и вряд ли бы это удалось. На всякий случай лучше попробовать сделать это сейчас, когда эмоции частично остыли. Пришлось вылезти из объятий пледа и достать смартфон. Я не вынимала его из кармана, он молча сопровождал мой сон этой ночью». Предупреждающий текст был на месте. «Перезвонить абоненту». Противные звуки и роботизированный голос, неправильно набран номер, что и требовалось доказать. Раздался стук во входную дверь. Чего мне ожидать сегодня? Я решила покончить со страхами и уверенно спустилась в холл. За окном виднелся распахнутый чёрный блейзер и часть фиолетового джемпера. Короткая штора на боковом окне у выхода скрывала лицо пришедшего. Я открыла дверь и увидела незнакомца. Мужчина среднего роста занёс кулак, чтобы вновь постучать в дверь, и чуть не заехал мне по носу. Мы оба застыли. Он нервно повернул голову к висящей лисе, потом посмотрел на меня и уже хотел было что-то сказать, но я опередила. «Кто вы?» Щетина и лысеющая макушка прибавляли ему годы, но кожа... Она была слишком чистой и гладкой для возрастного человека... Он вытер вспотевшие руки о синие джинсы и стал что-то доставать из внутреннего кармана блейзера, показывая какое-то удостоверение, мой гость представился. Теодор Вальц, веду расследование, связанное с этим домом. Извините за неловкую встречу, возможно, я вас напугал внезапным утренним визитом. Я представилась в ответ. Аманда Дей. Несколько не напугали, господин Вальц. Мой ответ прозвучал максимально естественно, скрывая эмоциональную нестабильность. «Тео, пожалуйста». «Хорошо, Тео», — запнулась я. «Признаюсь, не ждала никого в гости. Чем могу помочь?» Убирая удостоверение на место, следователь ещё раз посмотрел на лесу. Пришлось придумать оправдание. Сама не знаю, откуда это в моём дворе. Дом какое-то время пустовал. Может, местные охотники здесь орудовали и забыли добычу. Хотя, насколько мне известно, вблизи жилых сооружений убивать животных запрещено. Не так ли?» Сложно было врать, хотя это лучший вариант вместо пересказа вчерашнего дня. Тео посмотрел мне в глаза, словно проверяя правдивость моих слов. «Верно, охотники исключены», — подозрительно тихо прозвучал его голос. «Но я не по этому вопросу. Аманда, мы можем поговорить? Дело очень серьёзное». Ничего не понимая... Я предложила на автопилоте услужливого поведения, воспитанного во время всех моих работ в сфере обслуживания. «Да, конечно, проходите. Я сделаю нам кофе». Мы расположились на кухне, когда я поняла, что не имею ни малейшего понятия, есть ли у меня чайник. Кофе я запаслась, но обследовать все помещения и убедиться в наличии необходимой посуды ещё не успела. Я стала лазить по шкафчикам, Со стороны это, наверное, выглядело нелепо. «Всё в порядке?» — спросил Тео, располагаясь за столом у окна. «Простите, я ещё не освоилась тут. Этот дом неожиданно достался мне по завещанию, поэтому ещё долго придётся знакомиться с ним. Не могу привыкнуть, где что находится». Я выдавала растерянность нелепостью движений и дрожью голоса. Тео снова заговорил. «Я знаю о вашем новом положении и ситуации с вашим возлюбленным». Эриком Голдом. А если вы ищете чайник, то он благополучно стоит на газовой плите позади вас. Полная дура. Или скорее идиотка. Я нервно улыбнулась, налила воду в чайник, включила газ и начала насыпать растворимый кофе в чашке, которые тоже были на самом видном месте, на столе, за которым сидел Тео. «В «Вашей ситуации неудивительно быть растерянной. Примите мои соболезнования», — искренне сказал следователь. Я поблагодарила его молчаливым взглядом. Раны ещё слишком свежие. «Давайте вернёмся к вашему визиту», — я сменила тему. Тео пристально посмотрел на меня. Он что-то пытался во мне прочитать. Проверял. Ему пришлось выложить всё прямо, так как в моём взгляде не нашлось ничего конкретного. А там действительно ничего и не было. «Этот дом принадлежал родителям вашего парня». «Верно?» «Не новость для меня. Несколько месяцев назад они исчезли», — звучало бредово. Я знала, что они умерли, хотя и не пыталась узнать причины. «Вы остаётесь законной хозяйкой дома, не переживайте. Но...» Я перебила следователя. «Вы с ума сошли?» «Думаете, сейчас все мои мысли посвящены тому, как распорядиться неожиданным наследством?» Тео осознал свою глупость не хотел вас обвинять в подобном. Речь не об этом. Просто при жизни законных владельцев завещание не имеет силы, так как в нём прописан алгоритм передачи собственности после их смерти. Мой пристальный взгляд говорил прямо. Продолжайте. Родители Эрика, господин и госпожа Голд действительно умерли. После их пропажи два трупа были найдены в море, разрубленные на части и замотанные в слои пищевой плёнки. Шок-контент свалился на мою голову. Кто-то убил их. Значит, мы с Эриком оба скрывали друг от друга тяжёлые событие прошлого. Тогда он сообщил, что родители умерли и нужны скромные похороны. Билет был куплен на него одного. Масштаб трагедии был скрыт. — Как я и думал, вы не знали об этом. «Думали — Думали? — непонимающе переспросила я. — Да. Дело сразу было поручено мне, поэтому наблюдать за вами пришлось уже давно. Я поехал за Эриком в Даутфоллс и собирал информацию о нём и всех, с кем он общался. Шипение выливающегося на плиту кипятка не сразу заставило меня пойти выключать газ. В медленном осознании позиции следователя я попятилась спиной, спрашивая, «Вы его подозреваете?» Сохраняя зрительный контакт, Я сняла горячую воду с плиты и направилась обратно к столу. «Надеюсь, вы не обварите меня кипятком за подозрение Это всего лишь моя работа», — спокойно ответил Тео. Я стала заливать кофе горячей водой, пока горели мои мозги. Всё ненастоящее. Это кома. И вокруг всё ненастоящее. Обман внутренней реальности. Даже нереальности. Не может Эрик оказаться убийцей. Я его знаю». Он был врачевателем чужой психики, помогал людям, даже пострадал от одного из пациентов. Мой парень не был психопатом, способным убить своих родителей. Голос звучал на слезах. «Аманда, вы мыслите с эмоциональной привязанностью. Кроме того, я ничего не утверждаю, лишь вариант следствия». «А другие варианты есть?» Спросила я в надежде зацепиться за иную логику событий. Тео вздохнул и официальным тоном произнёс. «Всегда существует возможность неизвестного преступника. Супружеская пара могла стать случайной жертвой. Не исключается ничего». Его голос постепенно смягчался. «Я узнал, что вы приехали и пришёл спросить. Может, вы помните что-то из рассказов Эрика о родителях? Что было необычного в день похорон или после? Нам он отвечал коротко». Казалось, шок держал его под контролем. Беседы не клеились. Да и в расследовании он не помогал. «Вам не показалось. Я строго вступилась за Эрика и вытерла слёзы. Он был разбит их смертью. Мы не говорили о подробностях, но он тяжело переживал. Поднимать эту тему означало делать боль на его душе. Я старалась избегать подобных разговоров. Он был негласно благодарен за это. Тео взял кружку с кофе... И молча отпил ещё неостывшего напитка. Приятный аромат наполнял комнату и не давал возникшему напряжению перейти в драку. Злость пришлось сдерживать. Следователь решил отправить меня в нокаут без предупреждения. А о детстве Эрика вы что-нибудь знаете? Причём здесь это? Выразительная пауза Тео длилась миллион лет, но всё-таки закончилась. Я долго восстанавливал события его жизни. Удалось выяснить, что в возрасте 14 лет социальные службы поставили под вопрос благополучия семьи Голд. Временным опекуном Эрика назначили его учителя анатомии. «Одинокая женщина по имени Фелиция Лер. Она заботилась об ученике в течение года. Не хотите её навестить? У каждого есть свои секреты. Многие не желают даже мимолетно касаться прошлого. Эрик был именно таким. Имею ли я право вскрывать архивы его детства?» «Теперь имею. На мне его дом и прозрачные воспоминания жилых стен. Я уточнила. Зачем мне ехать к ней? Ведь вы наверняка уже всё выяснили и можете рассказать». «Не всё», — ответил Тео. Адрес Фелиции Лер было сложно раздобыть, так как она уехала из Даутфолса и живёт теперь под именем Амбер Моро «Завтра я еду к ней. На машине четыре с половиной часа езды. Могу взять вас с собой». Этот странный разговор о подробностях жизни Эрика не дал мне даже дотронуться до кофе. Он спокойно себя остывал и манил. Так же, как и раскалённая возможность окунуться в историю этого дома, семьи Голдов и бог знает чего ещё. Я решила согласиться. Следователь ушёл, поблагодарив меня за кофе и пообещав заехать за мной завтра в восемь утра. Я проводила гостя и снова застыла в гипнотическом наблюдении за тушкой лисы на дереве. Вчера она могла меня убить, но кто-то спас. Транс нарушила шуршание в стене. Кто-то внутри царапал обои снизу вверх рядом с лестницей на второй этаж. Я подошла и прислушалась. «Неужели здесь всё-таки есть крысы?» Шуршание не останавливалось. Я обратила внимание, что пара ступеней на лестнице будто подпилена, разделена посередине щелью. Объяснением мог быть ремонт. Я положила руки на ступени, и из щелей выползла краска березового цвета. Ладони приклеились, но конвульсивными движениями я пыталась подняться. Краска быстро доползла до плеч и стала закрывать шею. Потом лицо потекла в рот и поглотило меня в пустоту. Дыхание я успела задержать. Густота нового пространства не позволяла быстро шевелиться, но руки уже были свободны. Я тяжёлыми усилиями протёрла глаза и от волнения выдохнула через рот. Веки открылись сами и увидели поднимающиеся водяные пузыри. Кожа ощущала прикосновение ледяной воды. Моё тело оказалось в море в бирюзовой сорочке. Осознав, что где-то должна быть поверхность, скрывающая меня от воздуха, я поплыла вверх. С каждым движением рук и ног не ощущалось продвижения. Предсмертный ужас уже набирал обороты. Вдруг меня схватили под грудь. Чьи-то руки вытащили меня на поверхность и вынесли на берег. Я всё время кашляла и не могла открыть глаза. Их дико щипало. На берегу я повалилась на грудь и начала задыхаться, потому что в горле встал огромный ком. Воздуха становилось всё меньше. Глотка пыталась вытолкнуть инородное тело наружу. Я с хрипом вдохнула через нос и выплюнула на песок маленький ключ. Он был ржавый с двумя бородками, как бабочка. Я схватила его и обернулась, чтобы увидеть своего спасителя. Передо мной стоял Эрик. Его лицо было искривлено злобой. Он шёпотом произнёс... «Не надо!» и положила руки мне на живот. От его прикосновений потекла боль, которая скрутила меня улиткой и перевалила на другой бок. Когда мои глаза открылись, я поняла, что лежу в ванне с остывшей водой. В правой руке был зажат ключ в виде бабочки.